Каменоброд. Цунеуф. Высажен авиадесант противника. 22 июня 41 года. 11 часов 55 минут. Сообщение делегата связи капитана Рамодина. Драгобыч. Высадился десант. Лисячичи. Тоже. Каменка-Голянка. Десант 10 человек. Конец цитаты.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 который был способен перевести за один вылет один военно-транспортный ju 52 Костяк таких групп чаще всего составляли представители ориентированного на Германию националистического подполья из присоединенных к СССР в 39 40 х годах стран Балтии и западных областей Украины и Белоруссии. По замыслам гитлеровцев,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 научной работе одного из тогдашних руководителей КГБ Эстонии Леонида Ивановича Баркова. Цитата. С началом войны шпионские диверсионные группы забрасывались в Эстонию и непосредственно с территории Германии. В конце июня 41 года из Германии самолетом на территорию властей Миса и Руусмя вырусского уезда была заброшена шпионская группа, которую возглавлял бывший собственник виллы Рогози, капитан Курт фон Глазенап, незадолго до начала войны выехавший из Эстонии в Германию. Глазенап активизировал деятельность бандитского подполья Вырусского уезда. По требованию Глазенапа немцы произвели выброску оружия и боеприпасов. Ему удалось установить связь с бандитскими группами, скрывавшимися на территории Тартуского уезда. В бандитские группы были влиты шпионы-радисты Глазенапа которые поддерживали регулярную связь со своим центром. В первых числах июля 41 года была произведена выброска разведывательно-диверсионной группы немцев в волость Тали Пьемнуского уезда, которая сразу же установила связь с подпольем эстонских буржуазных националистов. После захвата гитлеровскими войсками волость Тали бандиты направили в Ригу своих представителей и получили от оккупантов дополнительно 160 винтовок. Конец цитаты. Наряду с диверсантами из числа местных националистов в первые дни и недели войны на территорию СССР забрасывались и небольшие разведывательно-диверсионные группы немецких парашютистов. Так, 27 июня 41 года, недалеко от Пскова, в местечке Подборовье, рядом железнодорожной станции «Стремутка», после сообщений местных жителей о ночных полетах немецких самолетов, Сотрудники милиции обнаружили в лесу замаскированные парашюты. Из Пскова была направлена оперативная группа, усиленная сотрудниками РО НКВД и бойцами истребительных батальонов. После почти двухчасовых поисков удалось выйти на группу автоматчиков с численностью 8 человек, направлявшихся в сторону Пскова. Бой продолжался несколько часов, в результате немецкие десантники были уничтожены. При них была найдена взрывчатка. Помимо парашютистов-диверсантов, в первые дни войны на советскую территорию приземлялись парашютами летчики германских ВВС, самолеты которых были сбиты в ожесточенных воздушных боях. Об их интенсивности свидетельствует то, что только в первый день войны 22 июня 41 года Люфтваффе потеряли на Восточном фронте 153 самолета. Из них примерно четверть составляли бомбардировщики «Хейнкель-111» и «Юнкерс-88» с экипажами из нескольких человек. Можно предположить, что в ряде случаев члены экипажей подбитых немецких самолетов, впрочем, как и тех советских самолетов, которые в тот день смогли подняться с аэродромов и были сбиты уже в воздухе, покидали свои машины с парашютами, так что их групповой выброс над советской территорией мог быть принят за высадку десанта. Одновременная фиксация приземлявшихся на парашюте летчиков людьми, находящихся вне прямой видимости друг друга, скажем, крестьянами густонаселенных приграничных районов Белоруссии и передвигавшимися через эти районы бойцами и командирами Красной Армии, могло повлечь за собой сообщения из разных мест ближайшие воинские штабы не об одном, а сразу о нескольких немецких десантах еще одним весьма вероятным поводом к появлению упоминаний о высадке десантов изобиловавших в цитировавшихся выше армейских и пограничных сводках первых дней отечественной войны могло стать стремительное продвижение передовых моторизованных отрядов вермахта включая разведывательные и иные спецподразделения по приграничным районам ссср их внезапное появление в тридцать сорока километрах от линии фронта Объяснялось многочисленными разрывами в боевых порядках отступавших частей Красной Армии. Вполне вероятно, что командирам этих частей, которые в хаосе первых недель войны сплошь и рядом не могли толком наладить разведку, караульную службу, выставлять на маршах передовые дозоры и сторожевые охранения, осуществлять взаимодействие с соседями и поддерживать связь с вышестоящим командованием. Легче было объяснить глубокие прорывы передовых моторизованных отрядов сухопутных войск вермахта тем, что это были не сухопутчики, а воздушные десанты. Пример такого рода приведен в одном из новейших исследований событий первых дней Великой Отечественной войны. Цитата. Еще один эпизод с участием танка Т-34 в первые дни войны. Это бои в районе небольшого городка Радзихуф. Примерно в 40 километрах к северо-западу от города Броды, Львовской области. Буквально в нескольких десятках километров от границы. Разведка немцев в городке была идентифицирована как воздушный десант, против которого был направлен передовой отряд советской 10-й танковой дивизии Огурцова в составе одного танкового и одного мотострелкового батальона. Не обнаружив никакого десанта в указанном районе поздно вечером, в двадцать два ноль ноль передовой отряд вступил со прикосновение с частями немцев в районе корчина восемнадцать километров ближе границы вернулся назад и к исходу первого дня войны перешел к обороне на окраинах радзихова к тому моменту десант в кавычках переопределили в передовой части немецких сухопутных войск и направили против него сводный отряд тридцать второй танковый и восемьдесят й моторизованной дивизии четвертого механизированного корпуса в последствии печально известного Власова. Конец цитаты. Аналогичным образом выглядит эпизод, состоявшийся двадцать второго июня сорок первого года боем за аэродром у литовского города Алитус. По версии озвученной командовавшим этим боем с советской стороны командиром пятой танковой дивизии 13-й армии Федоровым. Его рапорт лег в основу соответствующих записей в журнале боевых действий 13-й армии. 22 июня 41 года на аэродром Алитуса, находившийся к северу от города, рядом с военным городком, путем посадки самолетов было десантировано от 300 до 400 гитлеровцев. Гитлеровцы вывели из строя уцелевшую после бомбежек материальную часть базировавшегося на аэродроме авиаполка но были уничтожены в бою с мотострелками 5-го мотострелкового полка 5-й танковой дивизии, где имелось 2770 человек личного состава и 8 бронемашин. Затем командир полка майор Шадунц расположил два своих батальона по периметру летного поля и через некоторое время немецкая мотопехота численностью от батальона до полка точнее не установлена попала в засаду от кинжального огня с трех сторон. Немцы понесли большие потери и пришли в замешательство, а рота автоматчиков ударом во фланг отсекла их от машин. Немцев гнали до самого Немана, прижали к нему и полностью истребили. Из описания указанных боевых действий выглядит сомнительным то, что для захвата не имевшего особого военного значения По сравнению с магистральными мостами, окружными военными складами и тому подобное, аэродрома Алитуса, расположенного у самой приграничной тогда реки Неман, гитлеровцы высадили с самолетов целый батальон десантников. Сомнительной представляется и история с высадкой в 230 ночи с 22 на 23 июня 1941 года тактического парашютного десанта численностью до 600 человек на располагавшейся неподалеку от Алитуса аэродром Араны, который в то время охраняли семь бронемашин и четыре противотанковых орудия, принадлежавших 184-й стрелковой дивизии 29-го литовского корпуса. По официальной версии советских и военных историков, ликвидацию десанта ввиду ненадежности литовской дивизии возложили на 10-й танковый полк. К семи утра десант был частью уничтожен, частью рассеян, однако половина танковых сил соединения оказалась в стороне от развернувшегося в тот день сражения. Анализируя эту историю, резонно предположить, что если на аэродром в Аранах и высаживался десант гитлеровцев, то очень немногочисленный и сыгравший роль детонатора для перехода на сторону противника той самой литовской 184-й стрелковой дивизии. Это вполне соответствует сведениям, приведенным современным исследователем воздушной войны июня 41 года Хазанова. Цитата. «К полудню 22 июня с трехмоторных G-52-106 авиагруппы особого назначения КГРЦБ В-106 В районах Алитус, Россияны, юго-западнее Вильнюса, в других местах были выброшены на советской территории небольшие парашютные десанты, которые нарушали связь, создавали панику и неразбериху. Конец цитаты. Возможно, хотя и не очевидно, что 22 июня 41 года гитлеровцам удалось высадить посадочный десант на аэродром города Белостока. Упоминание об этом содержат дважды изданные столичным политиздатом в 80-х годах мемуары ветерана бомбардировочной авиации подполковника Цубко, прокомментированные еще одним современным историком первых дней войны Марком Салонином. Цитата. «В мемуарах Цубко встречается очень странный эпизод. Эпизод этот не только не подтверждается, а прямо противоречит всем другим известным автору-источникам, Но коль скоро славный политиздат дважды, в 82 и 87 годах, выпустил книгу Цубко, то не грех и нам упомянуть эту историю. Итак, утром 22 июня экипаж младшего лейтенанта Усенко вылетел на разведку в район Гродно-Августов. Самое позднее, через 2-3 часа, то есть не позднее полудня, АР-2 возвращался на базовый аэродром 9 смешанной авиадивизии у Белостока. Самолет Усенко уже было приземлился, когда от ангара отделились и побежали развернутой цепь к самолету солдаты в серо-зеленой форме. По другую сторону ангара Константин вдруг разглядел шесть трехмоторных транспортных Ю-52. Еще дальше до десятка мистер Шмидтов 110. У самолетов сновали серо-зеленые фигурки. Короче говоря, немцы деловито обживали аэродром, находящийся всего в нескольких верстах от штаба 9-й смешанной авиадивизии, штаба 10-й армии, Западного фронта, Белостокского областного управления НКВД и прочее. В середине дня 22 июня все эти уважаемые организации вроде как еще никуда не перебазировались. Немецкая же пехота заняла Белосток только 24 июня. Конец цитаты. Примечательно и то, что первая директива о борьбе с вражескими парашютными десантами, выпущенная в СССР после начала Отечественной войны, исходила не от военного или чекистского, а от партийного руководства. Это была директива ЦК КПБ Белоруссии, адресованная всем обкомом, райкомом партии и райисполкомом восточных областей Белоруссии. Она была подписана 23 июня 41 года то есть на второй день войны, тогдашним секретарем ЦК КПБ Белоруссии Пантелеймоном Кондратьевичем Пономаренко. Цитата. «Немцы забрасывают в наши тылы самолетами диверсантов, парашютистов для взрывов мостов, путей и уничтожения линий связи. Вашей боевой задачей является, первое, организация круглосуточного наблюдения, установление всюду связи с таким расчетом, чтобы вся территория района просматривалась и ни одно действие врага не оставалось незамеченным. Второе. Организация групп для уничтожения десантов с воздуха. Вооружение их, помимо оружия, которым вы располагаете, охотничьими ружьями и всем холодным оружием. Взятие под охрану всех важнейших сооружений, мостов, предприятий, железных дорог, линий связи, телефонных и телеграфных станций и так далее. Третье. Немедленное сообщение воинским частям о появлении десанта врага и, не ожидая их прибытия, уничтожение десанта, используя для этого все виды оружия. При отсутствии или недостатке огнестрельного оружия уничтожение в рукопашной схватке холодным оружием, вилами, насаженными на палки штыками, топорами, саблями и так далее. Доставление сдавшихся воинские части для допроса. Конец цитаты. Вероятно, что именно эта инициатива партийных органов республиканского уровня, опередивших демонстрации своего усердия по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника и Наркомат обороны, в состав которого тогда структурно входили Третьи отделы военной контрразведки и органы НКГБ и НКВД, была замечена и получила полное одобрение в Кремле поскольку уже на следующий день, то есть 24 июня 41 года, Политбюро ЦК ВКПБ утвердило принятое в тот же день постановление Совета народных комиссаров Союза СССР о мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противников при фронтовой полосе. В соответствии с этим постановлением организация борьбы против парашютных диверсантов Практически во всех регионах европейской части СССР, от Мурманска до Северного Кавказа, была возложена на территориальные органы НКВД. В этих целях постановлением при городских, районных и уездных отделах НКВД, дислоцированных на указанной территории, предписывалось создать истребительные батальоны численностью от 100 до 200 человек, из числа проверенного партийного комсомольского и советского актива, способного владеть оружием. Во исполнение указанного постановления Политбюро и Совнаркома, уже на следующий день после их принятия, то есть 25 июня 41 года, Народный комиссар внутренних дел СССР Берия подписал приказ НКВД номер 00804 о мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противников при фронтовой полосе. Наряду с основными положениями вышеупомянутого постановления приказ содержал два принципиально важных пункта. Цитата. Начальникам истребительных батальонов для успешного выполнения возложенных на них задач создать в колхозах, совхозах и на отдельных промышленных предприятиях в районах своей деятельности Группы содействия. На группы содействия возложить информацию истребительных батальонов о всех случаях появления парашютных десантов и диверсантов противника в районе деятельности истребительных батальонов. Пункт 13. Начальники истребительных батальонов должны учитывать возможность дезинформационных сообщений со стороны антисоветского элемента о появлении парашютных десантов и диверсантов противника. Поэтому каждое сообщение необходимо подвергать немедленной проверке». Конец цитаты. «Воистину, если бы даже на нашу территорию в первые дни войны не высадился ни один гитлеровский парашютный десант, а они высаживались, их стоило бы придумать хотя бы для того, чтобы оправдать постоянные угрозы их высадки, наличия в тылах, истекавшей кровью кадровой Красной Армии, десятков и сотен тысяч мужчин, призывного возраста и повышенной лояльности к государственному строю и его вождям. Эти сотни тысяч партийцев и комсомольцев, по официальной статистике, 328 тысяч человек, объединенных в 1755 истребительных батальонов, под командованием назначенных начальниками истребительных батальонов надежных оперативных работников НКВД и милиции, пребывали отнюдь не на фронтовых позициях, но в полной боевой готовности. На казарменное положение они были переведены постановлениями Государственного комитета обороны СССР номера 260 и 261 от 24 июля 1941 года объявленным приказом НКВД СССР номер 0356 от 27 июля 1941 года. Об эффективности исполнения командирами и бойцами истребительных батальонов своего главного предназначения – борьбы с парашютными десантами, ради которой они номинально и были созданы – свидетельствует следующая статистика. В июне-июле 41 года истребительными батальонами Ленинградской области 170 батальонов общей численностью 41 347 человек было захвачено 18 летчиков И девятнадцать солдат противника ликвидировано пятнадцать парашютистов и сорок восемь солдат врага за август-сентябрь сорок первого года истребительными батальонами Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей Украины, общая численность которых составляла тогда около двадцати восьми с половиной бойцов, было задержано сорок девять парашютистов противника. А вот любопытная выписка из документа, посвященного итогам первого налета германской бомбардировочной авиации на Москву в ночь с 21 на 22 июля 41 года. Цитата. «Поступившие в ночь на 22 июля 41 года данные о якобы замеченных высаженных в Московской области десантах противника проверкой не подтвердились». Силами истребительных батальонов, мобилизованной общественности и колхозников на Рафаминского, Химкинского, Уваровского, Мытищинского, Пушкинского, Дмитровского и Сталинского районов города Москвы были произведены прочесы поселков, лесных массивов и полей, в результате которых десанты противника не обнаружены». Конец цитаты. Несмотря на реально малый КПД при выполнении своей изначальной задачи, Истребительные батальоны образца 41 года выполнили ту задачу, которая, по всей видимости, обусловила их создание. Но никак и никем не афишировалось в условиях первых месяцев войны, когда Сталин и его ближайшее окружение, входившие в ГКО, не были уверены как в боеспособности, так и в лояльности многих соединений и частей Красной Армии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 при получении данных о призывах со стороны контрреволюционных элементов к восстанию, при появлении диверсионных и террористических намерений, при подготовке к активным антисоветским действиям, выявленных лиц задерживать и немедленно передавать НКВД и НКГБ. Нельзя не отметить, что все предпринимаемые сверху директивы меры борьбы с немецкими десантами и диверсантами на низовом уровне приводили к многочисленным случаям перестраховки, избыточного усердия исполнителей и путаницы и так далее. Что при фронтовых районах нередко влекло за собой панику, напрасные человеческие жертвы и тому подобное, хорошими иллюстрациями десанта и диверсанта боязни, является несколько эпизодов одного из очень популярных в 60-70-х годах, а ныне незаслуженно подзабытых, Произведения о первых днях и недели Великой Отечественной войны. Речь идет о впервые опубликованном в шестьдесят четвертом году романе писателя фронтовика Григория Бакланова «Июль сорок первого года», Посвященным приграничным сражениям в полосе Западного и Юго-Западного фронтов. Наряду с показом боевых действий работы корпусного и дивизионного командования.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 раздавались призывы к повышению бдительности, к решительной борьбе с провокационными слухами и их распространителями. Состоявшееся 29 сентября 41 года, Собрание Московского городского партийного актива уделило большое внимание этому вопросу. В своем докладе руководитель парт-организации Москвы Щербаков с особой остротой подчеркивал,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 предавать суду по законам военного времени. Конец цитаты. Схожие воспоминания даны в книге мемуаров на службе военной главного маршала артиллерии Николая Николаевича Воронова. Цитата. В конце октября первого года гитлеровцы возобновили наступление. На ряде участков фронта создалась тяжелая обстановка. Тревожные дни переживала Москва.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 Нужно судить таких злостных паникеров военно-полевым судом». Конец цитаты. Наряду с упомянутым в воспоминаниях маршала Воронова ложным сообщением о выброске гитлеровского десанта с дирижаблей под Владимиром 5 октября 41 года в Москву поступило оказавшееся ложным сообщение о высадке десанта противника «Северо-западнее малоярославца». Правда, тот же Телегин упоминал как достоверный факт, что 8 октября 41 года гитлеровцы таки высадили десант на стыке Можайского и Малоярославецкого укрепленных районов. Цитата. «Поздно вечером 8 октября 41 года, когда враг широким фронтом приближался к Можайскому рубежу, взяв Козельск и подойдя к Жатску, поступило сообщение ротного поста воздушного наблюдения, оповещения и связи. Что в районе Федорина и Ищейна, в тридцати километрах северо-западнее Малоярославца и в 27 семи километрах от Боровска, перед передним краем оборонительного рубежа появилась две группы противника с легкими танками и танкетками, предположительно авиадесант. Конец цитаты. Чуть ниже в своих мемуарах Телегин упомянул о том, что в районе Федорина и Ищейна высадился именно авиадесант с легкими танками и танкетками уже как об абсолютно достоверном факте, цитата, «не давало покоя сообщения о высадке десанта противника в районе Федорина и Щеина». Уже наступило утро 9 октября, когда удалось получить подтверждение, что это действительно так. Стали известны некоторые подробности. Десант был высажен с девяти самолетов в районе, где не было наших войск, а только рабочие батальоны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 Конец цитаты. Рассуждая логически, на основе этих воспоминаний можно выстроить такую гипотезу. На недостроенную линию укрепления Федорина и Щеина на стратегически важном стыке двух оборонительных районов Можайского и Малоярославецкого 8 октября 41 года действительно был сброшен вражеский парашютный десант, но, разумеется, без легких танков и танкеток.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 Во второй половине дня, 9 октября, в районе на каростелева враг дополнительно выбросил самолетов свыше роты пехоты с минометами и десятью танкетками. Конец цитаты. Проблема заключается в том, что осенью 41 года ВВС Гитлеровской Германии располагали единственной серийной моделью десантно-транспортного воздушного судна, способного доставить через линию фронта хотя бы одну единицу бронетехники. Речь идет о тяжелом транспортном планере фирмы Мистер Шмидт марки М321 Гигант. Его проектирование началось в ноябре 40-го года в рамках подготовки к высадке на британские острова. Первый опытный экземпляр построили в феврале 41-го, а к лету 1941 года изготовили более ста серийных экземпляров Гиганта. Благодаря огромным размерам своего грузового отсека 11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 Любой взбой при буксировании гиганта на трех десяти миллиметровых стальных тросах грозил катастрофой, как это произошло однажды еще на испытаниях планера, унесших жизни экипажа гиганта шесть человек, трех пилотов, мастеров буксировщиков и 120 двадцати солдат пассажиров планера. Маловероятно, чтобы в октябре сорок первого года сразу после успешного прорыва ударных механизированных частей под Юхновом гитлеровское командование бескрайней на той необходимости рискнуло применить гиганты средь белого дня в столичной зоне мощной советской ПВО для переброски легкой бронетехники под Боровск. Скорее всего, упомянутые в мемуарах Телегина минометы и танкетки находились на вооружении передовых частей 4-й армии вермахта, которые 9 октября 41 года прорвались в незащищенный стык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 Обойдя Смоленск с севера, сюда прорвалась 7-я танковая дивизия. Разведка и показания пленных засвидетельствовали, что начали прибывать моторизованные части из танковой группы врага, действовавшей на Смоленском направлении. Конец цитаты. Тем не менее, технически, возможности высадки вражеского парашютного либо посадочного десанта на станцию Ярцево 16 июля 41 -го года исключать нельзя.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 Действовала удачно просочившаяся через разрывы в оборонительных порядках Красной Армии мото-маневренная группировка противника. Представляется целесообразным упомянуть еще несколько эпизодов, привязанных к конкретным населенным пунктам и датам – лета-осени 41 года, и допускающих принципиальную возможность высадки там немецких десантов.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 История деятельности брендербуржцев в советских тылах окружена собственными многочисленными легендами и заслуживает отдельного рассмотрения. Список использованной литературы для написания данной статьи можно посмотреть в примечании в файле «Дополнительные материалы».